Глава, десятая. Вторая посылка. Катерина. Прошло три месяца с того самого дня, как я получила деньги от неизвестного мне защитника. Этот человек спас не только меня, но и моего брата. Илюше сделали операцию. И теперь его глазки всегда будут в полном порядке. Он не ослепнет и будет видеть мир во всех его буйных красках. Для меня из лечения Илюши было подобно свалившегося с моих плеч огромного груза. Я смогла выпрямиться и вздохнуть с невероятным облегчением. Теперь меня не будут терзать мысли и страхи, что ждет ребенка в будущем, как его спасти и где взять на это деньги. Защитник не только спас нас материально, но и избавил от тех ублюдков, что попытались отравить мою жизнь. И банки. Банки не беспокоили меня, несмотря на тот факт, что я была женой, вдовой Бронецкого. Этого чертового урода. Кстати, я сменила фамилию. Теперь я не носила клеймо вдовы этого монстра. Я снова стала Романовой. И хрена с два, когда-либо я снова поверю мужчине, пусть он хоть тысячу раз скажет, что безмерно любит меня и баснословно богат. Нет, баста. Хлебнула я дерьма с этим Бронецким столько, что до сих пор мне иногда снятся кошмары. Вот теперь, три месяца спустя, в тот самый день, когда я была спасена защитником, дату я эту запомнила на всю жизнь. Она будто выжглась у меня в памяти, застыла неоновой вывеской в моем мозгу, что вовек ее не забуду. Вернулась домой, с полными пакетами еды и в приподнятом настроении. Я нашла первоклассную работу и получила не только зарплату, но и свою первую премию. Устроилась я работать в небольшую, но быстро развивающуюся IT-компанию бухгалтером. Я люблю цифры и всегда умела с ними дружить. В компании меня оценили. Но без хвостовства я была профессионалом и знала свое дело. Вот так-то. Разбирая на кухне покупки и планируя сегодня на ужин что-нибудь вкусненькое, в мою дверь вдруг постучали. Посмотрела на время. Странно. Илью приведут только через два часа. Мой брат гостил два дня у своих новых друзей. Я держала связь с родителями этих детей, и они конкретно назвали время, когда привезут Илью домой. Странно. Может, что-то изменилось в их планах? «Но тогда почему мне не позвонили?» Посмотрела в глазок, прежде чем открыть, и тут же моя рука на дверной ручке дрогнула. За дверью стоял тот самый курьер. Отошла на несколько шагов от двери и прижала руки к груди. Глубоко задышала, стараясь успокоить заколотившееся сердце. Курьер снова позвонил. «Черт, Катя, не будь дурой!» прошептала я, взяла себя в руки и открыла дверь. «Катерина Николаевна, доброго вам дня!» улыбнулся молодой мужчина. «Это для вас». Он протянул мне конверт размером А4, пухлый, как и в прошлый раз, без надписей, абсолютно безликий конверт. Трясущимися руками взяла посылку и спросила дрогнувшим голосом. «Это послание от...» я замолчала многозначительно посмотрев в глаза курьера. «Это послание для вас», — сказал молодой человек и тут же ушел. Закрыла дверь и пошла на кухню. Положила конверт на стол и долго на него глядела. Потом мне надоело буравить его взглядом, и я взяла ножницы, отрезала край полиэтиленового конверта и высыпала содержимое на стол. «О, Господи!» Прошептала изумленно. Снова деньги, но вот сумма уже была гораздо больше. И записка. «Хватит ездить на маршрутках и такси. Купи себе машину и слетай с братом на отдых. Советую посетить Мальдивы. Твой защитник». Я нервно хохотнула и, обескураженная, плюхнулась на стул. Теперь я была в раздумьях. Я ведь работала. Пусть моей зарплаты хватало нам с Ильей ровно на месяц, но мы не нуждались. Этот защитник-покровитель уже помог нам. Серьезно так помог. Так зачем он прислал еще денег? И зачем мне брать еще его деньги? И посоветоваться мне не с кем было. Я задумчиво смотрела на приличную горку новеньких банкнот в пачках и думала. «Ну хорошо, допустим». Я не хочу брать эти деньги. То какого хрена я взяла конверт? Я ведь догадывалась, что в нем. Разговор с собой вслух не помог. Ладно, хочу я эти деньги вернуть. Но куда и кому? Ни адреса, ни имени, ничего. Черт, я была в шоке. В итоге я сложила деньги обратно в конверт и спрятала его подальше с глаз своих. Сунула в одну из пустых коробок из-под обуви и спрятала ее в шкафу в самом дальнем углу. И если снова ко мне наведается курьер с конвертом, то я верну ему эти деньги и ни в коем случае не возьму новые. Я попробовала жить дальше, но мысль о том, что у меня дома лежит огромная сумма денег, которые мне посоветовали потратить на себя и брата, не давала покоя и натурально мучила. В итоге, спустя ровно неделю, я купила себе новую, но самую недорогую машинку, маленькую «Тойоту» и еще две путевки на Мальдивы. Деньги остались, и это все еще была приличная сумма. Отложила немного на черный день, немного на поездку, а оставшиеся деньги перечислила в благотворительный фонд помощи детям, которым нужна была дорогостоящая операция. И практически с чистой совестью Я продолжила жить. Дальше. Алекс. Защитник. Что она сделала? Я не поверил своим ушам. Да, Алекс Константинович, она сменила фамилию на свою девичью. Катерина снова стала Романовой, как и ее младший брат. Удивительно, хмыкнул я. Значит, известие о том, как Бронецкий собирался провести медовый месяц, Ее не обрадовало. Думаю, она сильно расстроилась. Ну еще бы. А как насчет денег? Она их потратила? Семен протянул мне отчет. Совсем немного потратила. Купила недорогую машину и путевку на Мальдивы, как вы ей и посоветовали. Посмотрел суммы за покупки и поднял взгляд на Семена. И все? Я снова был удивлен. Да, ты точная. «Все даты верные, Алекс Константинович. Катерина Николаевна не побежала в первый же день тратить полученные деньги. Девушка осмотрительная. Мне кажется, что она думала над тем, как бы вам их вернуть. Мое мнение таково, вряд ли она обрадовалась новому конверту». Я хмыкнул и со скепсисом посмотрел на Семена. «Если женщина получает крупную сумму денег, которые ей не нужно возвращать, то она в тот же день бросится в водоворот безумного шопинга. Я не понимаю Катерину. Потряс в воздухе отчетом с ее покупками. И посмотри, на что она потратила деньги? На какую-то смешную тачку? А путевка? Она выбрала самый дешевый отель. Я не вижу трат на одежду, нижнее белье, рестораны, косметику, салоны красоты. Где это все? Есть еще кое-что» хитро улыбнулся семён я приберё эту новость как десерт в чем дело вздохнул я девушка основную сумму перевела в благотворительный фонд помощи детям нуждающимся в дорогостоящих операциях что опешил я если честно я восхищен сказал семён продолжая улыбаться я запрокинул голову и расхохотался. «Давно мне не было так весело». «Она что, сделана из какого-то другого теста?» Сквозь смех спросил у своего помощника. «Или, быть может, тут кроется какая-то хитрая подоплека?» Посмотрел на Семена и проговорил с подозрением. Мне кажется, она просто испугалась. «Семен, я не поверю, что женщина добровольно откажется от свободных денег». «Вы правда так считаете?» сказал он с сомнением. Потом закинул ногу на ногу и, покачав ногой, задумчиво произнес. «Я уверен, что Катерина действовала искренне. Ее толкнули на этот поступок внутренние побуждения сделать добро другим детям, если учесть, что ее брат также нуждался в лечении. И она с таким отчаянием искала деньги. Не забывайте, Алекс Константинович, что пережила эта девушка». Я не забуду, семён Будь уверен, не забуду. Мой многолетний план был разрушен со смертью этого говнюка. Слишком легко он умер, но не о нем сейчас речь. Думаю, когда Катерина вернется, пошлю ей еще денег. Но уже пусть это будет сумма в два раза больше. Я криво усмехнулся, глядя в глаза своего старого и мудрого помощника. «Можем с тобой поспорить, семён что в следующий раз она потратит все деньги на себя и своего брата, и это будут обыкновенные траты для удовлетворения себя любимых. «Вы слишком плохого мнения о женщинах, и мне от этого грустно», проговорил он тихо. «С чего ты так решил? Это норма, семён Всего лишь норма. Возьми любую девчонку, едва преодолевшую порог совершеннолетия, и спроси, «Чего она желает больше всего на свете?» «Ты думаешь, она скажет, что желает, чтобы дети не болели?» «Или чтобы океан очистился от мусора?» «Или еще вариант, чтобы изобрели лекарство от СПИДа?» Покачал головой. «Нет, сёма Она скажет, что желает больше всего на свете выйти замуж за богатого дебила, чтобы жить в достатке и никогда не работать. Ее будут интересовать не спасение мира, или несчастных детей, а модные шмотки, Инстаграм и самые дорогие курорты. И все женщины такие, начиная с самого рождения и заканчивая древними старухами. семён вздохнул и сказал, «Не стану вас переубеждать, это бессмысленное дело. Я принимаю ваш спор». «Отлично. Предлагаю ставку. М -м -м. Если выиграю я...» то пусть это будут твои часы, Семен». Я кивнул на наручные часы своего помощника, антикварные. «Такую модель сейчас сложно где-то найти». Семен нервно покрутил свою драгоценность на запястье, но согласно кивнул. «Хорошо», — сказал он, «но если выиграю я, то вы отдадите мне свой новый ламборджини». На секунду опешил от его просьбы И рассмеялся. «Старый лист ты, Семен! Но раз я начал этот спор, то так и быть, идет. Ты получишь мою серебристую ласточку, если выиграешь. Но что-то мне кажется, скоро придется именно тебе распрощаться со своими часиками». «Это будет не самое большое разочарование, Алекс Константинович. Ты переживаешь, что Катерина окажется такой, как я ее описал?» «Хм, я возлагаю надежды на девочку, что она не такая стерва и дура». «Что ж, мой дорогой друг, разочарование – это неотъемлемая часть нашей жизни. Приходится с этим фактом считаться и просто жить дальше». «И все же», – намекнул Семен. «Так, договорились. Но пока попрошу тебя позвонить моему агенту по недвижимости. Пусть приготовит мою виллу на Мальдивах. думаю «Будет неплохо сменить обстановку. Надеюсь, вы меня с собой не берете?» Немного взволнованно поинтересовался Семен. «Не переживай. Ты останешься здесь, присмотришь за делами в мое отсутствие». Семен облегченно выдохнул. «За это я его пожурил». «Неужели ты думаешь, что за столько лет я забыл твою неприязнь к Мальдивам?» «Рад. Что это не так?» Улыбнулся он и тут же спросил. Когда хотите лететь? Пусть подготовят мой гольф-стрим и согласуют вылет к утру. Как пожелаете, произнес семён черканув заметку в своем блокноте. Я могу идти? Иди. Отпустил своего помощника, погружаясь в свои мысли. И я не заметил, каким взглядом посмотрел на меня семён и как он улыбнулся. Вспоминая наш разговор уже позже, понял. Что старый лис прекрасно знал, Катерина, как черная жемчужина среди белых, имеет все те же качества, но при том другая, она уникальна.